Глава третья. Взз! Тащий слепень опасливо кружился вокруг неподвижного двуногого зверя со сладкой, теплой и такой же вытянно вкусной кровью, обстоятельно примериваясь, куда бы ему присесть. В одном месте его уже встретила плотная ткань, в другом — смазанный жиром и разогретый солнечными лучами металл металлоплотной кольчуги. Шлеп! Оно стоило голодному насекомому коснуться голой кожи, как его короткая жизнь оборвалась. А сотник царевичевой стражи Петр Лукич-Дубцов досадливо покривился и еще раз потёр правую скулу, быстро осмотревшись по сторонам. Не то, чтобы в этом была какая-то особая нужда, просто давала себе знать намертво въевшаяся в разум и плоть привычка. Да он даже дома, в своей постели, и то спал в полглаза. Впрочем, на поле вокруг него все было спокойно, Подчиненные бдили, свита государя-наследника рассеялась вокруг небольшого костерка, готовит слегка перекусить на свежем воздухе. Сам же Дмитрий Иванович сидел на белой кошме посреди пятна буйной зелени, ограниченного со всех сторон зарослями кустов. Кстати, против своего обыкновения он не ходил вдоль кустов берсения и боярышника, или недвижим молился а всего лишь внимательно разглядывал полторы дюжины золотых и серебряных перстеньков, из тех, кое коими награждают служилых людейшек за верную службу или удачное дело, ну или гонца за добрую весть. Острый взгляд главного хранителя отчетливо видел, как царевич небрежно ворошил драгоценное жуковение, время от времени останавливаясь на чем-то приглянувшемся кольце, а затем, когда оно падало с ладони обратно, Минуту-другую что-то выводил, остро заточенный чертилкой, в небольшой книжице. Спокойный, серьезный, сразу видно, делом занимается, а не играется золотыми цацками. Правда, не совсем понятен смысл этого его дела. Но так заботы и помыслы правителей очень часто выше разумения простых воев. Хотя бы они и были сотниками стражи и дворянами из старомосковского служилого рода. — Никак государь-наследник кого похвалить желает, а, Пётр Лукич? Три десятника окружили своего командира полукольцом, желая развлечь его, да и себя заодно небольшим разговором. От костра, вокруг которого разлеглись родовитые недоросли, тянуло вкусным мясным запахом, во всю жарило солнышко, шелестело под ветром трава. Ну да, вот только все никак решить не может. Кому вперед похвалы плетей пожаловать за нерадение. Лица десятников стали чуть-чуть серьезнее. Понятно, что сотник шутит, но а вдруг? А кого и жуковиним золотым наградить за усердие? Потому и едем сюда третий день подряд. Один из мужчин вдруг застыл на половине движения, а потом размашисто перекрестился. Причем вслед за ним крестные знамения наложили на себя и остальные. Мгновение, другое и волна ласкового тепла схлынула, забрав с собой легкую усталость от жары и оставив вместо нее утреннюю свежесть. «Да, велика благодать!» Договорить старшему первого десятка помешала еще одна волна, только на сей раз тепло было колючим. К тому же несло в себе неявную угрозу. В головах воинов слегка зашумело, а тело стало легким и словно бы пустым, Словно они приняли в себя пару братин крепкой медовухи. Знакомое, очень знакомое им состояние. Ибо точно такое же возникало у каждого, кто вольно или невольно приближался к Дмитрию Ивановичу во время его молитвы. Если такого счастливчика быстро не оттащить подальше, его начинали бить корчи и судороги, после чего он впадал в странное оцепенение или принимал свистошно орать так, словно его жгут огнем. Ни первое, ни второе стражам совсем не улыбалось. Поэтому на слегка заплетающихся ногах они быстро отошли прочь, наблюдая схожее шевеление среди стражей оцепления, а еще тихонечко удивляясь тому обстоятельству, что прежде безопасное расстояние перестало быть таковым. Да и государь-наследник вроде бы не молился, Сам же царевич, не подозревая о тихом переполохе вокруг него, задумчиво хмыкнул и медленно наклонил ладонь, с которой вниз упало несколько крупных капель, расплескавшихся на белом войлоке кляксами темно-багрового цвета. Ладонь наклонилась еще сильнее, и кляксом присоединился золотой перстень, смятый и оплывший так сильно, словно побывал одновременно и в кузнечном горне, и на наковальне. Надо сказать, остальные экспонаты небольшой выставки выглядели очень похожи. Все как один, отличаясь какими-нибудь странностями. К примеру, красивое серебряное право лежало в мелких крошках еще недавно целого топаза, а украшающее другое кольцо крупный аметист словно бы вскипел. Впрочем, на фоне черной сосульки из нефрита и рубиновых брызг на кошме это было еще нормально. Да. Задумчиво постучав ухоженным ногтем по коллекции, еще пять минут назад бывшей мелким рубином, Дмитрий подхватил книжицу, глянул на карандаш и тут же положил свою записушку обратно, вытянув из ножен маленький кинжал. Кстати, тоже слегка пострадавший от его экспериментаторского зуда. На полированном булате виднелись несколько четких отпечатков указательного и большого пальцев, Заточив темный синий грифель, он повертел клинок перед глазами, вздохнул и нежно погладил золотистую сталь, аккуратно затирая то, что могло бы вызвать неудобные вопросы и шепотки. Поглядел на получившийся результат, чуть-чуть подправил, досадливо поморщился и вернул кинжаловножный одновременно с мыслью о том, что надо его срочно кому-нибудь подарить. Бутурлин с туловернется, порадую и ему награда, и мне меньше мороки. Совершенно случайно испортив подарок святого старца Засимы, царевич вначале искренне расстроился, затем задумался, вспоминая отпечатки собственного тела на колонне и каменной половой плитке Успенского собора. Сколько раз он пытался повторить подобное? Десять? Скорее уж все, двадцать? Но без понимания все его попытки были обречены на неуспех. Так бы, наверное, и махнул рукой на это дело, а если бы не четки, уж как он их вертел, крутил, присматривался, принюхивался, старался прочувствовать, разве что на зуб не попробовал, зато постоянно думал, вспоминая и раскладывая до малейших мелочей все то, что делал и ощущал во время своего ночного сидения на подоконнике, размышляя за обеденным столом, прощаясь с батюшкой, покачиваясь в седле. И уже рядом с Тверью он все же нащупал трубку к правильному выводу, вернее, предположению. Что если янтарные бусины на четках, столь легко впитывающие его силу, в один прекрасный момент просто... просто переполнились ей? Ладно, подведем итоги. Пролистав записную книжку, Дмитрий скользнул взглядом по первым записям. Ненадолго припоминая, с каким воодушевлением и надеждой он пожаловал на свою живую полянку три года назад. Место, где он мог развивать свой узор и тренироваться сосредоточием в полную силу. Ну или просто выгуливать свой нравный источник, не боясь при этом навредить окружающим, как и в пределах любой другой точки выхода геомагнитной энергии, вроде Успенского собора, например. Недаром же первые христиане строили свои церкви на месте разрушенных храмов языческих богов, а те, в свою очередь, стояли на фундаментах еще более древних капищ. Не дураками были прежние жрецы и волхвы. Совсем не дураками. Что там у нас первое? Янтарь? Бросив взгляд на четкие, окончательно лишившиеся трех бусин из застывшей в незапамятные времена смолы, царевич досадливо вздохнул кто мог подумать, что отполированные, частыми прикосновениями шарики просто испарятся у него в руках. Все же они определенно были наполнены под завязку. Оказавшись на его ладони, нежно-розовый оникс вывалился из оправы так, будто никогда и не был твердым камнем, а всего лишь кусочком бело-розового теста. А обсидиан едва не последовал за лентарем, Трескались и крошились топаз, сапфир и аквамарин, превратилась в мелкий порошок троица жемчужин. Таяли, как снег на солнце, изумруды и алмазы. Гранит стал мягким, как воск, а медь, совсем наоборот, ломкой, как первый ледок, серебро же быстро чернело. Дерево, причем любое, сначала становилось очень крепким, а после определенного предела разом рассыпалось в мелкую труху. Лучше всего себя показала пластинка черного нефрита, мелкий рубин чистой воды и обычный кварц. Держались до последнего, словно сухая губка впитывая направленные потоки силы, и медленно-медленно изменяя свое состояние. Тот же нефрит неохотно приобрел свойства пластилина. Рубин на короткое время перешел в жидкое состояние, а кварц покрылся густой сеткой мелко ветвистых трещин. Еще можно было отметить булат, в отличие от тульской стали железа, начинавших стремительно ржаветь, он только прибавил прочности и гибкости. Впрочем, доводить отличный клинок до крайнего предела его владелец не стал. Во-первых, просто жалко, а во-вторых, окинув взглядом кучку покорежных оправ и уцелевших перстней, он достал из левого рукава небольшую холщовую калиточку, и начал медленно закидывать в нее драгоценный лом. Да уж, диак изначей, конечно, ничего не скажет. Мне. А вот отцу настучит обязательно. Значит, кольца ему показывать никак нельзя. Хм, Когда там у меня по плану поездка в Александровскую Слободу. Как раз по ее результатам можно будет наградить учеников золотыми да серебряными колечками и единообразного вида, этаким прообразом медали орденов. Кстати, а действительно, может придумать какие-нибудь значки на грудь? Что-то вроде подмастерья, мастер и так далее. На краткое мгновение перед глазами встала принадлежащая ему некогда звёздочка с багровыми лучами, в центре которой был изображён ухлащёкий мальчик с кудряшками на голове. Вечная беготня по пионерским поручениям сбор старых газет, ржавого металлолома, построение линейки. Да уж. «Октябрёнок, будь готов!» «Конечно, дорогой, буду!» Мысленно плюнув и выкинув из головы несвоевременные воспоминания, рослый подросток тринадцати лет, а со спиной можно было дать года на три-четыре постарше, поднялся на ноги, глянул по сторонам, подметив встрепенувшуюся охрану и, раздвигая вымахавшую до середины живота густую траву с недовольно запищавшими в ней комарами, дошел до своего неудачного проекта. После первых успехов в селекции картошки и помидоров с подсолнечником в сторону увеличения размеров и улучшения вкуса, Дмитрий загорелся идеей живой изгороди, вернее не так. Ему захотелось вывести кустарник, ветки которого были бы прочны как железо, а лучше сталь, с длинными шипами и могучей корневой системой. И еще крайне желательно, чтобы получившийся кустарник был хоть чуточку ядовит и рос со скоростью бамбука. Посадить такую прелесть по берегам речных переправ и поперек шляхов, по которым ходят в свои набеги крымчаки и нагаи. Вот бы был им сюрприз, вот бы была радость. Ших! Слегка качнувшись, ветка боярышника спланировала на траву, чуть-чуть задев листочками руку уверенно и вместе с тем мягко держащий булатный клинок. «Ших-ши!» Еще две ветки упали вниз, после чего их погубитель внимательно освидетельствовал гладкие срезы, мысленно прикидывая, сколько времени займет геноцид кустарника у обычного степняка. Тканув пальцем в одного из охранников, Дмитрий поманил его к себе. А когда боровый воин верхом назлобно по хрипывающему жеребце приблизился к внешней стороне живой изгороди, приказал спешиться и прорубить себе путь внутрь. Сто ударов сердца, И то исключительно потому, что стражник орудовал саблей крайне бережно, чтобы не попортить клинок, и с основательной неторопливостью, чтобы и самому пройти, и коня привести за собой. «Ступай!» Подождав, пока его ассистент займет свое прежнее место в цепочке охранников, царственный отрок дал волю чувствам, пробормотав очень неприличное ругательство, а потом его и расшифровав. Неудача. Раздраженно зашипев и поглядев по сторонам, царевич закрыл глаза, успокаивая моментально встрепенувшийся источник. Впрочем, тут же передумал и разом выплеснул окрасившуюся в эмоции силу вовне ощутив разуме и сосредоточив приятную пустоту. Опять неудача. Подметив, как разом встрепенулись черноковтаники, Дмитрий слабо удивился. Зацепило, что ли? Шагов семьдесят будет? Нет, для меня далековато. Впрочем, суета охранников почти сразу получила свое объяснение. Видя виде приближающегося дробного топт копыт и слышного издалека веселого гомна родовитых недрослей не входивших в его ближний круг, но все равно числившихся в свете наследника, по решению царственного отца, разумеется, приперлись-таки. Надо сказать, подобное отношение к их кровиночкам заметно огорчал простой боярский княжеский люд, который по сей пор так и не смог разгадать, почему одни свитские государю-наследнику по душе а других он и видеть не хочет. Ладно бы, кто на роже был крив, или разумом скорбен, так нет же. Все как один, налики приятственны, воспитание и происхождение отменного, и готовы к любой службе, хоть день и ночь напролет. На охоте, что с околиной, что в совой, что с рогатинкой, да любой, забавиться и царственному сверстнику прислуживать, в потешных боях участвовать скачках и купаниях, и иные развлечения приуготовлять. подевкам опять же, <хм> нет, но ну скучно же, если в жизни одни книги, молитвы да державные заботы, которые, кстати, тоже можно было бы разделить с холопами верными великого государя Иоанна Васильевича и его благословенного самим вседержителем наследника. Тоже батюшка придумал, Местом в моей свите своих бояр награждать. Недовольно фыркнув и глянув на солнце, Дмитрий глубоко вздохнул и направился прочь из царства буйной зелени, Выйдя наружу как раз сквозь новый проход. Впрочем, пройти он успел всего лишь какой-то десяток шагов, Потому что бодительный сотник моментально подвёл к нему игреневого кабардинца, Чтобы царевич не утруждал зазря свои драгоценные ноги. «Дмитрий Иванович, подкрепишься малость, а то на пустое брюхо, да в обратный путь!» Ответив легким кивком на низкие поклоны, догнавшие его свиты, первенец великого князя с высоты седла оглядел небольшое костровище, особое внимание уделив покрывшейся золотистой корочкой куриной тушке, расположившейся над слабо рдеющими угольками. Подумал и отрицательно качнул головой. — Какое удовольствие есть, когда тебе в рот заглядывает два десятка недорослей, соперничающих за любой знак внимания. — Тогда, может, по дороге? Насмешливо хмыкнув такой выдающейся заботе со стороны княжести Старецкого, сереброволосый отрок все же согласно кивнул, одновременно вспоминая, что оставил на живой полянке калиту с перснями и записную книжку. — Нет, они там, конечно же, не пропадут но все равно не порядок, тем более что к некоторым его вещам обычному человеку лучше было не прикасаться. К примеру, содержимое скромного с виду холщового мешочка, небрежно брошенного на белую кошмо, столь отчетливо фонило его силой, что ближайшую неделю-другую могло запросто и покалечить. Разумеется, сделать наградные перстеньки безопасными для окружающих было недолго, да и несложно. Но тринадцатилетнему экспериментатору было крайне любопытно, за какое время отпечаток его энергетики полностью развеется из уцелевших в оправах драгоценных и не очень камней. Дмитрий Иванович, отмахнувшись от дальнейших вопросов, наследник трона Московского направил своего игреневого красавца к плотным зарослям Боярышника и Берсеня, с тем чтобы на самой границе живой изгороди ненадолго покинуть седло. В принципе можно было заехать и так, но боевой жеребец, злой, бесстрашный, упрямый по определению, категорически не желал заходить за ее пределы. И заставлять беляш Ацаревич не торопился, хотя и мог. А если уж и людям в пределах его тренировочной площадки быстро становилось не по себе? Что тогда говорить об умных четверногих помощниках, чувствующих природу куда тоньше двуногих друзей-хозяев? Интересно, куда это делись комары? Неужели мечты мои сбылись, и они все разом передохли? Первым делом подхватив с кошмой записную книжку, Дмитрий тут же упрятал ее во внутренний карман, очередное свое изобретение, не получившее пока большого распространения. Деньги хранили и носили в поясе, челобитные грамотки за пазухой или в рукавах, ключи опять же на поясе или за голенищем сапога. З... Кыш, вампир летающий! А тогда, от лица настырно жужжащего слепня, подросток подцепил за увязанную горловину холщовый мешочек и развернулся, собираясь идти назад, но сделав пару шагов, резко остановился, осознав в окружающем пейзаже какую-то неправильность. Быстро осмотревшись, он повторил это действие еще раз, только уже медленнее, после чего озадаченно хмыкнул. Интересно девки пляшут. Внимательно осмотрев срезанные ветки на месте нового прохода, организованного по его приказу садоводом-любителем в черном кафтане, Дмитрий поворошил носком сапожка желтые листья, засохшие и скукожившиеся так, будто на дворе стоял не июль месяц, а самое малое, ноябрь, поглядел на боярышниковую изгородь, носящую следы легкого увядания. Припомнил, как он стоял и куда смотрел в тот момент, когда выплескивало раздражение. Ну да, чем больше я знаю, тем меньше понимаю. Молодая незамужняя женщина, чьи одеяния выдавали как приличествующее ее положение скромность, так и определенное богатство. Перекрестилась, завершая свою молитву, глубоко вздохнула и в сопровождении своей служанки вышла под серое предрассветное небо, где еще раз перекрестилась и бросила пару монеток покрытому мелкими язвами неещему. Спаси тебя, Бог, боярыня. Пройдя дюжину шагов, добрая христианка поддалась своему любопытству и еще раз оглядела невысокий трехглавый собор Троицы Живоначальной. Легонько улыбнулась, затем, вспомнив кое-что, неспешно двинулась на западную сторону белокаменного строения, где после недолгих поисков и увидела искомую надпись. Подошла чуть ближе и старательно начала читать, теша свое любопытство. Лето 7072 совершён бысть сии храм во имя живоначальной Троицы месяца августа 15-го при благоверном царе-великом князе Иване Васильевиче и всея России, при епископе о Коке-Тферском, замышлением и строением раба Божия Гавриил Андреевича. Разбирая выбитые на камни буковицы, родовитая богомолица на мгновение прервалась с тем, чтобы услышать за спиной незнакомый мужской голос Таушинского, недовольно поджав губы, Боярышня рода Старковых плавно обернулась, чтобы поглядеть на невежу, осмелившегося нарушить ее покой. Впрочем, ее недовольство почти сразу поугасло, ибо незнакомец был вполне прилично одет, зубы не скалил, да и вообще был крайне серьезен. Поэтому она всего лишь изогнула в молчаливом вопросе соболиную бровь. Боярин бороздин. Одновременно с этим мужчина средних лет раскидал в стороны края небольшой тряпицы у себя на ладони, подставляя под первые солнечные лучи темный янтарь, небольшого кольца, с просьбишкой слезной и нуждой великой до государя-наследника Дмитрия Иоанновича. Еще раз оглядев незнакомца, все-таки оказавшегося просителем, личная черединка царевича позволила себе проявить недовольство, а нечего со спины подкрадываться, вслух. Кольцу должно быть на руке болящего, вот только ты на него не похож. Твоя правда, боярня. Со мной, слава богу, все в порядке. С сестричем моим не лады. Проследив его взгляд, Авдотья увидела богато одетого недоросля, в окружении троицы боевых холопов. Первый что-то энергично жевал, да и вообще отличался чрезмерной упитанностью, если не сказать более. А вторые не столько охраняли, сколько опекали. Приглядевшись повнимательнее, верховая черединка едва заметно поморщилась, подбородок испачкан в чем-то жирном, из носа сопли текут, рожа все в прыщах, пальцы пухлые, с трудом воинским незнакомые. Фу! Скосив взгляд на сопровождающую ее служанку, боярышня увидела на лице у той схожей эмоции «следуйте за мной». Не успело солнышко и наполовину выглянуть завидно край, как они уже дошли до княжьего терема, потеряв по дороге всех трех боевых холопов и незамеченную в первый раз мамку-няньку, юродивого боярича. Стоять, кто такие куда. Несмотря на грозные словеса, стражи были спокойны, вдобавок не забыли проявить должное уважение. Правда, исключительно к верховой черединке. Внимательно глядев в невзрачное кольцо, кое-как надетое на мизинец боярича, так и на ровечего спрятаться за широкой дядькиной спиной. Воины в черных кафтанах освободили путь, выделив гостям должное сопровождение вплоть до покоев хозяина тверского кремля. С услышав короткое и вообще-то довольно обидное требование, боярин Бороздин беспрекословно ему подчинился, спокойно расставшись с оруженным поясом а потом и вытерпев быстрый обыск. «Дядя!» Дернувшийся прочь от чужих рук племянник моментально оказался на коленях и заломленными чуть ли не до лопат руками. «Тихо, тихо, Егорушка! Вы это...» На его довольно тихий протест внимания не обратили. Деловито хлопав рыхлые телеса на предмет острого железа, недоросли с легкостью вздернули на ноги и подтолкнули вперед. Разговаривать с вежеством... Человитим пустым не докучать, Ближе трех шагов не подходить, Резких движений не делать, Все ли понятно? В иных обстоятельствах Родовитый Боярин определенно нашел бы, Что ответить тюремной страже. В этих же просто промолчал, Хотя бы потому, что Руки царевичевых охранителей Постоянно лежали на рукоятях Боевых ножей. Пойдем, Егорка. Взяв подрагивающего губами С родственника за руку, Водчинник проследовал с ним через прихожую прямо в кабинет юного владельца Тверского княжества. — Вот они, господин мой. Пропавшая боярышня вновь обнаружилась, но просителю было не до нее. Он вовсю рассматривал своего будущего государя, сидящего за столом. Кстати, довольно странного вида. На обеденный уж точно не походил. — Ахам. Похватившись после намекающего покашливания стража, Боярин согнулся в долгом поясном поклоне, не забыв сподвигнуть на он и, и юродивого племянничка. Господи, какая же ерунда летит в голову в такой важный момент! Говори, а многие лет тебе, государь-наследник. Выдернув младшего родича из-за спины, куда тот по своему обыкновению намылился спрятаться, Бороздин еще раз поклонился, на сей раз не очень глубоко и долго. На сестрича моего Егорку в детстве порчу навели. На милость твою, государь-наследник, только и уповаем. Достаточно. Где его отец?» Три года назад представился государь-наследник. «Под стенами Полоцка. От стрелы!» Взгляд наследника явно стал благожелательнее. «Оставишь племянника у меня в гостях до Ильина дня. Ступайте». Провожая взглядом согнувшихся в благодарственных поклонах просителей, Дмитрий еще раз вгляделся в узор сопливого недоросля. Занятно. Это что же, прослеживается определенная схожесть с той энергетической Федьки, что была у него до коррекции. Припомнив основные моменты лечения младшего брата, старший из царевичей надолго задумался, буквально гоняясь за ускользающей мыслью. Размышления настолько его захватили, что блюда утренника отчасти потеряли свой вкус. Он что-то ел, что-то пил, но что именно? Точно. Машинально щелкнув пальцами, хозяин кабинета победно улыбнулся. У Федора здоровых детей быть не могло, но разум все же развивался, пусть и очень медленно. А у этого детинушки с детородной функцией все в порядке, а вот личность застыла на уровне пятилетнего дитяти. Почувствовав касание прохладного металла к правой руке, царственный отрок с легким недоумением поглядел на Авдотью, затем на серебряный кубок, который она услужливо подсунула прямо под его ладонь. — Господин мой! Машинально сжав пальцы на витой ножке, Дмитрий равнодушно пригубил питье, оказавшееся его любимым утренним травяным взваром, затем чуть-чуть мотнул головой, окончательно вырываясь из плена глубоких размышлений. Сделал еще пару бодрящих глотков и отставил кубок в сторону. На следующие шесть часов у него были довольно большие планы. Все вон. Стольники вместе с посудой послушно испарились, а верховая черединка, которую подобное распоряжение никак не касались, нато она и личная, тихонечко села в уголок, наблюдая, как ее соколик обкладывается добрый дюжный чернильниц с разноцветным содержимым придирчиво осматривает оба остальных пера и перебирает свой набор линеек самого затейливого вида. Бум! Пудовая книжечка с короткой надписью «Травы», поблескивая бронзовыми накладками и замочком, с глухим звуком улеглась на обтянутый зеленым сукном стол. А сам автор, уже пятитомного и вполне себе фундаментального труда по целебным и не очень, вплоть до обратного действия растений, ушел в упочивальню. Вернулся уже в простой одежде, из беленого льна, и незамедлительно приступил к своим важным писательским трудам, которые, правда, несколько подзатянулись. Фух, наконец-то закончил. Услышав шумный вздох и тихие слова, Авдотья оторвалась от сказания о Мамаевом побоище, за чтением которого коротала наполненные ожиданием часы. Тут же, увидев довольную улыбку своего господина, разминающего кисти рук. Живым зеркалом отразив его хорошее настроение, она поднесла ему плошки с теплой водой, мылом и аккуратной стопочки тряпиц, оттирать с пальцев разноцветные пятна чернил, а заодно, не удержавшись, взглянула на разворот пятого тома, вернее на растения, весьма достоверно нарисованные на глади его больших пергаментных листов, заодно читая и очень разборчиво выведенные строчки, Вороний глаз, четырехлистный, он же парис гуадрифола, травянистое растение из рода вороний глаз семейства милантьевых, крайне ядовит. Еще раз поглядев на рисунок, изображавший одинокую черно-лиловую ягоду на тонком стебельке, боярышня Герматейка молчаливо согласилась с названием. Вороний глаз и есть. Лютик ядовитый, он же Ранонкулус целоратус. Многолетний травянистый растений из рода лютик семейства лютиковых очень ядовит. Надо же, а выглядит как безобидная травка. Прокомментировав нечаянно вырвавшиеся у нее слова согласным хмыканем, царевик чуть наклонился над рукописью и пригляделся к своим трудам, проверяя, хорошо ли, высохли чернила. Затем аккуратно закрыл массивную книгу, тихо щелкнув обоими замочками и еще раз сладко потянулся. Хорошо-то как. Прикажешь подать обед, господин мой? М, -м, м да. Подхватив на руки свое творение, тринадцатилетний писатель и злостный плагиатор к тому же подошел к дубовым полкам личного собрания, занимающего две совсем не маленькие стены его кабинета. Вот сюда, моя хорошая. Полюбовавшись на прекрасное зрелище, пяти одинаковых с виду томов, Дмитрий не удержался и вытащил первый дабы немного утешить внезапно прорезавшуюся ностальгию. Провел кончиками пальцев по ровным чернильным строкам начальной статьи, поименованной «Система природы», перекинув затем страницы до следующей вкладки, и еще раз. «Философия природы», «Рода растений», «Виды растений». Каждая из этих статей занимала относительно мало места, но была по сути своей отдельной книгой и одновременно частью трудов еще не родившегося шведского естествоиспытателя Карла Линнея, прославившегося в середине XVIII века именно благодаря своей единой системе классификации растительного и животного мира. Можно сказать, ценный трофей из недружественного государства, или Швеция хоть раз была для России верным союзником. Впрочем, какая разница? Вновь выстановив единство пяти книжия, Дмитрий окинул взглядом свои либерейные богатства и тяжело вздохнул. Работы ему предстояло еще очень много. Например, перенести на бумагу все то, что помнилось из школьного общеобразовательного курса знаний. И не просто перенести, а еще и заботливо отделить то, что ближайшие два века просто не понадобится, вроде ядерной физики или продвинутой биологии. Разделил затем оставшиеся на несколько уровней доступа. Скажем, с первого по третий класс для ремесленных училищ царства Московского. Четвёртый, пятый освоят те, кто проявил особое прилежание и желание учиться дальше. Ну а но знания с шестого по девятый класс обычной советской школы шестидесятых годов будут доступны только для студентов несуществующей пока академии благонадежным профессорам и академикам, который, в свою очередь, приоткроется курс опять же обычного советского техникума. Ох, ох, о! -хо -хо, это ж сколько бочек чернил мне придется еще извести! С некоторым опозданием, зато большим аппетитом. А чего? Организм-то молодой, растущий. Пообедав, отдельный князь Твери расслабленно откинулся на спинку стула и прикинул дальнейшие планы. Поработать часик с чалобитными. Затем показать себя большой свити, соскучились в паде, ироды, пустоголовые. Но ну, а перед сном можно немного погулять на свежем воздухе. Хотя какой он к черту свежий. То кузней запахнет, то березовым дымком из печей. Налетит вонь с кожевенных промыслов и незаметно сменится на запах конского навоза. Настоящая свежесть только за городскими стенами. Аромат луговых трав и свежескошного сена, сырая свежесть постоянно веющий от Волги, многообразие запахов дикого леса. Господин мой, без какого-либо раздражения, вынурнув из расслаблено умиротворенного состояния, царевич выслушал верную Авдотью и разрешающе качнул головой, предвкушающий оживившись. Новости из Тулы? Долгие лета, переступивший порог княжеского кабинета Богдан Бутурлин уставший и буквально пропитавшийся дорожной пылью, первым же делом отвесил глубокий поклон, а затем, не говоря лишних слов, положил перед своим повелителем увесистый кожаный тул с бумагами. Так-так, что у нас здесь? Ну, это не к спеху. Это точно прочитаю завтра. Развернув сложенную в четверо карту, густо покрытую разноцветными значками и линиями, Дмитрий окинул её беглым взглядом, после чего уделил заметно большее внимание довольно коряво написанным отчетам семерых розмыслов рудознатцев, кои с ранней весны и до середины лета проверяли все его откровения касательно тульских месторождений полезных ископаемых, но и заодно выгуливали своих учеников, набранных по настоятельной просьбе государя-наследника и находящихся на его же полном обеспечении что довольно чувствительно отозвалось на его личном, далеко не резиновом кармане. Прекрасно. Свернутые карты и отчеты пропали в одном из ящиков стола. В другой ящик упала плотная и весьма основательно исписанная пачка листов с бумагами из первого металлургического завода. С ними требовалось разбираться без спешки и весьма обстоятельно. Жалобы, заявки прошения, вопросы от бывших учеников касательно разных производственных тонкостей, кое-какая статистика. В результате этих нехитрых манипуляций перед Дмитрием остался лежать опустевший тул и грамотка, от чего то сплющенный едва ли не в плоский блин. Судя по остаткам небольшой сургучной печати с половинкой оттиска, сие послание было от его личной ученицы домны. Никак как бы Турлин рискнул проявить любопытство?» Это локтем приложился Дмитрий Иванович. Случайно вышло. Скользнув чувствами по эмоциям своего ближника и не обнаружив в них даже и мельчайших оттенков лжи, царевич едва заметно кивнул, милостиво принимая объяснение. Аккуратно развернул грамотку блин, вчитался и на пару мгновений слегка прикрыл глаза. «Я доволен тобой. Отдыхай». Прижав правую ладонь к сердцу, весьма обрадованный, заслуженный похвалой и в особенности своим успешным участием в настоящем взрослом деле, пусть и не на первых ролях, Бутурлин откланялся. Динь-динь-динь. На мелодичные звуки небольшого колокольчика в кабинет тут же заглянул Мишка Салтыков. Честно говоря, секретарь из него был так себе, но за неимением лучшего. Огласил свое желание незамедлительно увидеть Шуйского. Царевич вновь подхватил письмо, в котором шестнадцатилетняя Дивеева коротенько хвалилась своими успехами на лекарской Ниве и довольно толсто намекала, что изрядно скучает по временам своей учёбы вообще и по сереброволосому учителю в частности, который, кстати, мог бы уже и призвать свою драгоценность обратно для дальнейшего наставления в лекарском деле. Ну да, из столичной Москвы до в провинциальную Тулу где иные пациенты ее не то что ровней и человеком-то не считают. Какой девице такой понравится? Ничего, отрицательный опыт тоже полезен. Впрочем, самое главное в послании Домны было изложено ближе к концу, и было это главное сведениями о семье потомственных Коновалов, широко известной в окрестностях Тульской засечной черты. К сожалению, она и не смогла спасти четыре года назад деревеньку Бёхово от визита крымских людолов, которые в один совсем непрекрасный день все взрослое население и младенцев посекли, постреляли или сожгли вместе с избами, а часть юных мальчиков и всех пригожих девиц определили в полон, который, в свою очередь, через два дня нагнали и отбили порубежники, частично перебив, частично рассеяв кочевников короткой и изрядно свирепой шибке. Так, Иван сын Сергеев, пятнадцать лет от роду бывший закуп Бояр-Горбовых, ставший обильным холопом после женитьбы на рабе год назад. Это что же, в четырнадцать лет женилка зачесалась? Видать, сильное чувство было. Раз сам в полную кабалу пошел. А Боярин молодец. Вначале нашел, а потом и намертво привязал ценного специалиста. Правда, в связи с тем, что Иван не успел постигнуть все тонкости родового ремесла, он все же уступал в квалификации покойным отцу и деду, но все равно смотрелся очень даже прилично, иначе кто бы ему доверил лечение домашней скотины и боевых жеребцов, которые признают только хозяев и всегда рады приласкать чужака копытом или оценить на вкус. С другой стороны, а куда ему было податься? Имущество сгорело вместе со сбой, других родственников не осталось. Да, ладно, что там с его сестрой? Сестра молодого канавала по имени Аглая тоже оказалась ценным приобретением для боярина Горбова, потому что к своим одиннадцатикаткам показала очень даже неплохие задатки лекарки и будущей красавицы. С некоторым опозданием сообразив о возможной двойной выгоде, Такая девка и в баньке пригодится, и после боя, рано целить, тульский помещик тут же огляделся по сторонам в поисках подходящей наставницы. А после, по зрелому размышлению, и вовсе попытался пристроить девчонку служанкой в недавно открытую в Туле лекарскую избу. А что, и ухваток до да знаний полезных нахватается, и у попов к такому учению никаких претензий не будет. Ну, положим, пристроить Аглаю у него вышло, а вот то, что лекарка его судит за купную холопку серебром, а та при свидетелях вернет свой долг благодетелю боярину, было довольно неожиданно и, наверное, обидно, поэтому на предложение продать травнице обельного холопца Иванца, сына Сергея, разумеется, вместе с его женой. Мужчина ответил хоть и сдержанно, но крайне нецензурно. Дмитрий Иванович, восемнадцатилетний княжич Горбатый-Шуйский коротко поклонился, одновременно скашивая глаза на удобный стул, но без разрешения сесть и не подумал. — Ты никак губы красить начал? Я — Я. Отправив любообильного Петра полюбоваться на себя в зеркало, царственный подросток со скрытой усмешкой наблюдал, как тот рукавом начал стирать мазок виноградной помады. — Ох уж эти тверские модницы! и ведь никто даже полсловечка не сказал Аспиды уж я им довольна читай согнув и сложив письмо так чтобы на виду осталась лишь нижняя часть царевич протянул его ближнику, а затем дождавшись пока тот одолеет невеликий текст бросил на стол маленькую калитку тихонечко звякнувшую новенькими копейками и положил рядом с ней невзрачное янтарное кольцо найди этого Иванца в привези ко мне. Ох, как полыхнул эмоциями потомок удельных судальских князей. Для начала с сильным раздражением и даже гневом, как так, его наследника знатнейшего рода, посылают за каким-то там ничтожным холопом. Затем пришли досады с изрядной толикой обреченности. Первое, потому что по всем канонам родовой чести, ему полагалось всеми силами откреститься от предложенного счастья. а второе. Отказаться-то можно, вот только как это воспримет Дмитрий Иванович. И так-то до дел своих допускает редко, чуть ли не награждая поручениями тех, кому по-настоящему благоволит и доверяет. Проявишь норов, а ну как, из ближней свиты изгонят, или того хуже, просто перестанет замечать. Впрочем, на смену досаде и обреченности довольно быстро пришла радость, когда молодой княжич, наконец, сообразил что следующие две-три седмицы, а то и поболее, он будет сам себе хозяин и голова. Ни тебе завистливых и внимательных глаз других свитских, ни дядьки Пистуна, даже служилых людишек подле него, и то самое малость будет. Свободен Аки Ветер. С этой позиции поручение выглядело совсем иначе. Хотя даже так сомнения и тлеющее недовольство никуда не ушли, всего лишь до времени утихнув. Все исполню, Дмитрий Иванович. Перед отъездом зайди, возьмешь грамотку для Девеевой. Вот тут никакого недовольства не было. Общаться с красивыми девицами 18-летний Лавелас был готов где угодно и когда угодно. Ступай. Проводив ближника нечитаемым взглядом, Дмитрий легонько вздохнул и покачал головой. Дело вроде простое, На чего же мне кажется, что он и такое может запороть? К сожалению, из всех кандидатов на общение с шуйским помещиком княжич Александр подходил больше всех. Такому родовитому просителю и отказать-то толком не получится, а уж обматерить после такого подвига только вольные казаки уходить, причем всем семейством. Ладно, будем надеяться, что горбатый шуйский и горбов все же найдут общий язык. Все же они, хихе, некоторым образом тёстки. Пододвинув к себе высокую горку члабитных, царевич взял в руки первую орлённую бумагу. Но вчитать своё содержимое не успел. Господин мой, на стол легло колечко светлого янтаря. Купец гостиной сотни Айкинфи слёзно просится до тебя. Никак у купчина кто-то умирать наладился. Эх, не видать мне сегодня свежего воздуха. Бах! От вдымающейся в небо перепелки брызнули в разные стороны перья и кровь, после чего она камнем полетела к земле. А, гордели бы подбоченившись, княжич Семен Курбский. Украдки покатился по сторонам. Все ли видели, все ли оценили. Бух! Еще одну птицу постигла скоропостижная смерть, на сей раз от твердой руки Ивана Захарина. «Давай!» Понятливый Соколенчий выпустил из корзины сразу пятерку перепелок, прямо под частые выстрелы родовитых недорслей. Резкий грохот, короткий канонады лишь придали лесным птицам дополнительных сил. И удачи, судя по тому, что трое пернатых благополучно выжили и обрели волю. «Ха, косоруки! Сам такой! Кто в крайнюю справа после меня поцелил? Мой выстрел своим выдать хочешь? Ты это, на чурой кровавый роток, не разевай!» Честно говоря, пернатый каравай выглядел неважняцки, разорванный чуть ли не на три части попаданием рубленого куска свинца. Но уступить его ровеснику-сопернику? Да никогда! Буф! Буф! Резко замолчав, задиристые свитские внимательно пронаблюдали, как в сотне шагов от них медленно и даже как-то величаво упала озимь жердина с распяленным на ней рваным тягеляем, плотно набитым прошлогодней соломой и старыми тряпками. Буф! Еще у одного чучела, кое-как изображающего степника на коне, отлетел в сторону небольшой щит, а Василий Скопершуйский... Малость припоздавший со своим выстрелом, Белозуба улыбнулся и с явным удовольствием погладил простецкого вид пищай, выделанную для государя-наследников царских мастерских Александровской слободы, без каких-либо узоров, украшений и с прикладом необычного вида. Да что там приклад, стенки у ствола были такие тонкие, что и стрелять-то страшно было, оно как металл разорвет. То ли дело привычные самопалы, ложи из украшенной, стволы из железа кованого, толстенного, да и калибр вполне хорош. Мало у кого внутрь дула большой палец не пролазит. Тяжеловат, правда, просто так с рук не стрельнешь. Зато надежные, особенно те, что с суетильным замком, у которого, как известно, и ломаться особо нечему. Буф! Смазал! Тархадашв досадливо покривился. Все, привыкнуть не могу. Прям не пищаль, пушинка какая-то. Ружье. Слегка поклонившись своему господину, Свитский тоже поправился, а Дмитрий, взвесив пятикилограммовую пушинку на руке, тихо хмыкнул и вытянул из небольшой сумки бумажный цилиндрик с уже отмеренным зарядом и увесистым шариком пули. Скусил верхушку сыпанув пороха на запальную полку кремниевого замка и одним движением задвинул крышечку на полке, уберегая крупные гранулы горючего порошка от ветра и высыпания. Вытряс остальной порох в пованивающий свежим нагаром дульный срез, перевернул цилиндрик донышком вверх и вдавил его туда же, поработав затем деревянным шомполом. Тихо щелкнул курок, вставая на боевой взвод. Буф! Многострадальный чучело всадник отчетливо покачнулось, но падать и не подумала. Пропустив мимо ушей немудрёные словословные большой свиты, Дмитрий упер ружье прикладом в землю и с непонятным для окружающих выражением лица оглядел овальную мушку и исходящий лёгким дымком дульный срез. «Ну и куда тись пришпандорить штык, а главное как? Собственно крепить пока было нечего потому что он еще не определился с самим штыком, вернее с тем, каким именно он будет. В пользу плоского штык-ножа была его высокая универсальность, и колоть им можно и резать, а при нужде и как инструмент вполне ничего, за отсутствием нормального, разумеется. А в пользу четырехгранного шила была его простота и технологичность, вкупе с более высокой надежностью. «Добрые самопалы!» Глянув на боярина Канышева, незаметно для свитских подкравшегося к месту их развлечений, царевич проследил направление его взгляда и внутренне поморщивался при виде сиротливой лежащей пары сидельных пистолий, потому что это был, так сказать, дипломный проект одного из его самых толковых личных учеников, не без оснований претендовавшего на гордое звание толкаря и слесаря, и немного столяра, одним словом, мастера-оружейника. Хрен ему, о не звание и личной клеймо. Говорило же, никакого украшательства, максимум надежности и удобства. И калибр, чтобы такой же, как и у ружей. Так и нет же, взыграло ретивое. Меж тема, глядев со всех сторон явно пришедшиеся по душе и руки пистолеты, боярин вопросительно глянул, на сереброволосого отрока, которого не дали, как этим утром изрядно, погонял два часа в гонном сабельном бою, а потом с получасика и в лучном, разумеется, стрелами тали тоже из седла и на легком галопе, заряжены. Щелкнув курками, наставник сразу двух царевичей, старшего и среднего, огляделся по сторонам, выбирая достойную мишень. «Ага. Дув, Попавший под обстрел воробьи прямо с места развил неплохую скорость, вдобавок передвигаясь по сложной кривой, то и шарахаясь от всего, что его пугало. Проводив взглядом вертку и печугу, Аким сожалеюще цыкнул зубом и выдал довольно неожиданное мнение. «Хороший, а, Патр сотник стражи государя-наследника, бдительно надзирающий за порядком вокруг своего подопечного, кинул на сидельные пистоли равнодушный взгляд и буркнул, что ему где лук попривычнее будет, тем более, что тот тише, скорострельнее и куда как дальнобойнее кургудых уродцев, полностью согласившись со столь нелестной характеристикой. Боярин Канышев все же привел и пару доводов в защиту пистолей. Например, возможность резко повысить шансы на победу в поединке одного против многих или выбить из седла неудобного сопротивника в отличном доспехе. Дарю. Ленивый спор двух опытных рубак прервал царевич, без какой-либо жалости расставшийся с полуметровыми шедеврами пистолестроения. А дальнейшему его продолжению помешал один из чернокофтанников, коротко шипнувший что-то моментально насторожившемуся сотнику. — Дмитрий Иванович, как бы твой гость не того, а? ни на роком, ни не подох. Перекинув ружье под ручник у туже принявшемуся его заряжать, тринадцатилетний тверской князь обернулся в сторону боярича Бороздина. Вот уже две недели как благополучно излечившегося от врожденного слабоумия, надевая быстрая, освоившись в гостях, ся юноша начал потихоньку шалеть, как бы невзначай хватая теремных черединок за разные интересные места. Ладно бы только их. Но ведь он и на верховую череденку заглядывался. Причем один раз сделал это прямо при ее господине. После чего сластолюбивому боярищу тут же прописали воинские упражнения, прикрепив аж четырех надсмотрщиков с нагайками. Ага, то есть наставников. Под их присмотром бедный Егорушка с самого роднего утра и до позднего вечера бегал, прыгал и даже ползал. Махал деревянным клинком, бердашом, и вполне себе настоящий рогатиной. Тупой, правда, зато с тяжеленным наконечником. А чтобы он, ни дай бог, не поранился, наставники выдали ему толстый стеганный поддоспешник, крепкий шелом с наручами, а также надежнейшую кольчугу двойного плетения, и тщательно следили, чтобы велиководорстная детятка все это на себе носил. В результате такой заботы выматывался Егорий так, что пару раз засыпал прямо на ходу а фигура его еще недавно, радующая глаз своей полнотой, усохла чуть ли не вдвое. Кожа по всему телу обвисла, на руках появились первые мозоли, а зато бесследно пропали многочисленные прыщи и привычка к всяческим разносолам и сладостям. А уж бегать научился. Сюда его. Оглядев повисшего на руках у своих наставников боярича и оценив его крайне нездоровый вид, целитель Недобро улыбнулся, притворяется. И в самом деле, его гость прямо на глазах ожил и налился легким румянцем, бессмысленно лупая глазами по сторонам. Получив разрешающий кивок царственного отрока, старшина наставников незамедлительно продолжил тренировочный процесс. Пшел. Холесткий удар на по бедру окончательно помог молодому бороздину принять вертикальное положение а также напомнил, что его ленность и вожделенная миска горячий пшеной каши – вещи, но абсолютно несовместимые. Быстрее! Глядя на то, как молодой тверской помещик улепетует от своего мучителя, дружно захохотали свитские государь наследники. Их почин тут же подхватил вертевшись вдалеке дворня, улыбнулся в бороду, наблюдающий за развлечениями родовитой молодёжи. Городовой боярин Пушнов и несколько приказных диаков. Пётр Лукич. Смех ближников как отрезало, хотя остальные свитские продолжали отводить душеньку, выкрикивая догонку бегуну довольно обидные шутки. Дмитрий Иванович, развернувшись в сторону дальнего края пустыря стрельбища, на котором рядовой черноковтанник с некоторой ленцой ставил синяки и шишки, служил ему в ковтане воротной стражи. Наследник ткнул в непонятную картинку двумя перстами и удивленно изогнул правую бровь. Тихонечко кашлянув. Ничего-то от царевича не скроешь. Сотник коротко пояснил. А сам вызвался. Мол, и ему наука, и нам польза. Словно иллюстрируя эти слова, деревянная сабля в руках охранителя крепенько приложилась к ребрам живого чучела, бросив того на колени. Ненадолго... Отдышавшись, служивый подхватил земли выпавшую из ослабевших рук деревяшку и вновь изготовился к учебному бою. Для него учебному, потому что для воина в черном кафтане это было чем-то вроде веселого отдыха. «Как звать? Кто таков?» «Архипка, городовой стрелец, сирота. Родители его вроде как в боевых холопх, у кого-то из помещиков служил». Де да лет пять назад вместе со своим боярином и сгинул. Постаравшись припомнить что-нибудь еще, сотник замолчал, а потом едва заметно хмыкнул. В сотню просился. Позади царевича звучно фыркнул Аким Канышев, помиляясь такой наивности. Ни мастерства, ни славы воинской, рода низкого, только-только от -только сахи, а туда же в постельничьи стражи лезет. Ну и как он? словно отвечая на вопрос царевичевого наставника, служивый вновь отправился отдыхать на землю. под неслышимые, но явно обидные смешки своего противника, который впрочем легко уступил чучело подошедшему десятнику, а что, начальство тоже люди и тоже веселиться любят. Староват. С явным сожалением и вместе одобрением, оглядев фароутного стражника, в который раз вздевшего себя на ноги, Главный царевичев охранитель подвел черту. Его бы лет и пяти в обучение. Тогда был бы не хуже моих атак, только в стрельцы и годин. Ммм, а служивый-то амбициозен, упорен и терпелив. Прекрасные качества для любого исполнителя. Ладно, порох нюхнул, свиту выгулил, пора до дому, до хаты. Внешне все выглядело так, будто наследник разом потерял интерес к продолжению своих пострелушек. Пожалуй, на сегодня довольна. Шагая сквозь моментально возникшую суету и торопливые сборы, царевич прикинул несколько вариантов использования так удачно подвернувшегося архипки. Или легонько кивнул сам себе. Адашев, княжеческо-пеншуйский уже примерившееся было придержать стремя для своего господина, недовольно дернул щекой и послушно отошел в сторонку, даже не пытаясь подслушать. Дмитрий Иванович, долговязый тарх, глядел так, что сразу становилось понятно, что бы там ему ни приказали, он умрет, но сделает. Возьмешь чучело себе в услужение. Оставив Адашу позади, Тверской князь вместе со своей стражей-свитой Без особой спешки добрался до своей резиденции, затратив на путь всего пятнадцать минут. Шел бы один, пехом и напрямик, так и в половину этого срока уложился бы, но... Наследнику трона Московского и всей Руси полагается передвигаться только конно, только по главным улицам и в окружении приличствующие ему свиты и охраны. Иной же неуместно, ибо умаляет его высокое достоинство. Батюшки на их придворных церемониалах и вовсе шагу не дают ступить по голой земле. Коврами, гобеленами да тканями дорогими путь устилают. Один с тремя придержит, другой повод подаст, третий царского скакуна за узцы ведет. И попробуй откажись от этих помогальников. Сразу такие вопли начнутся по прони вековых традиций и извечных боярских прав и привилегий. Тьфу! Прочее по сравнению с женской половиной царской семьи, царевич пользовались чуть ли не полной свободой, потому что, к примеру, при прогулках за пределами Теремного дворца им не надо было наряжаться в тяжеленное платье, ткань которого почти не сгибалась от обильной золотой вышивки и драгоценных камней. Не надо было цеплять на себя множество украшений, и уж точно отсутствовала необходимость скрывать от посторонних лицо за полупрозрачными кисеями и общаться с окружающим миром исключительно посредством доверенных челядинок. Неудивительно, что сестра при каждой удобной возможности сбегает из женской половины дворца. Так, а это что за новость? Остановив уголька у красного крыльца княжеского терема, Дмитрий мельком и вполне привычно просканировал окружающих на предмет необычных или слишком сильных эмоций, после чего изрядно удивился, почувствовав исходящий от встречающего его Авдотии сердечный интерес, проверил еще раз, различив в ее эмоциях нотки почти незаметной влюбленности, удивился еще сильнее, только со знаком минус, и только после этого догадался о Гленаце. Ага, сотник постельничей стражи Бутурлин, городовой Боярин и наставник Аким. Остальные стоят дальше, но и кто именно? Увы, разгадать столь занятный Ребу сходу не удалось, потому что от ворот вместе с предупреждающими криками показался царский гонец и два его хранителя. Замызганная одежда, усталый вид и особое выражение лица молчаливо свидетельствовали об особой важности доставленных им вестей. Надеюсь, все живы и здоровы, и отец не приготовил мне никакого спешного поручения. Хрустнув алой сургучной печатью с соческими денарогой, наследник в полной тишине вчитался в содержимое небольшой грамотки, украшенной весьма узнаваемой тугрой великого государя. Мм. Стянув с пальца кольцо с мелким изумрудом, во дельный тверской князь кинул его гонцу, одновременно с этим вливая капельку силы в потускневшие узоры как самого вестника, так и его охранников. Аккуратно свернул грамотку вернул ее в тул, после чего едва заметно улыбнулся. Рига пала, побелеваю, устроить по этому поводу праздничное веселье. Однако хорошее настроение государя наследника было вызвано вовсе не окончанием войны за ливонское наследство, тем более что это окончание было весьма условным. Король польский и король шведский наверняка имели по этому поводу свое особое мнение. Нет, просто отец посчитал его производственную практику вполне достаточной, в связи с чем и повелел любимому первенцу потихонечку готовиться к обратному переезду в Москву, причем выезжать сразу, как в Тверь прибудет новый наместник. Скоро мелких увижу. Улыбнувшись еще раз, но теперь уже своим мыслям, царевич покинул седло и зашагал по ступенькам вверх. А все же интересно. Кто тут несчастный, что умудрился похитить сердце моей служанки?